Что у меня здесь написано? Видно тебя? Конечно. Счеапарелли. А вот и неправильно. Это Скеапарелли. Счеапарелли. Ну ты, конечно, вообще... Мы с тобой сколько уже видео сняли про Скеапарелли? Тебе не стыдно? Стыдно. Стыдно. Всем привет, друзья! Это видео пять фактов об эльзы Скеапарелли». Факт номер один. Детство. Эльза Скеапарелли родилась в Италии в очень богатой, обеспеченной семье. Но несмотря на то, что семья была очень образованной, с прекрасными манерами, Эльза Скиапарелли доставляла своим родителям немало хлопот. Эльза никогда не считала себя красивым ребенком, поэтому для того, чтобы обрести красоту, Эльза взяла семена цветов и посадила их себе на глаза, в нос, в рот и даже в уши, и легла, ожидая, пока цветы наконец-таки распустятся и сделают ее чуточку красивее. Однако цветы не распустились. Потому что Эльза начала задыхаться. Семена попали в дыхательные пути, и благодаря вовремя подоспевшей няньке Эльза Скиапарелли чудом была спасена. Помимо этого, Эльза часто обижалась на своих родителей, что они не разрешали ей выходить во время званых ужинов. И вот однажды Эльза Скиапарелли решила отомстить. Она насобирала блох в баночку. Представляете, насобирала блох в банку. И во время ужина открыла эту банку под столом. Безусловно, мишенями стали гости. Люди начали чесаться, и в скором времени один за другим покинули мероприятие. Ну а сама Эльза Скиапарелли получила выговор от родителей, а в скором времени была отправлена в одно из образовательных религиозных учреждений, где кормили просто отвратительной едой. Отправившись домой, Эльза Скиапарелли взяла с собой суп, который ей подавали на обед, и попросила прислугу Налить этот суп в тарелку матери. Когда мать Эльза Скиаппорелли попробовала этот суп, то она была в яром бешенстве. Вызвав прислугу, она устроила им допрос, что за ерунду они решили ей приготовить. Но Эльза Скиаппорелли сказала, что это не ерунда, а что это еда из религиозного учреждения. После этого инцидента Эльза Скиаппорелли вернулась к себе домой. Все это говорит о том, что родители со своей стороны должны обращать внимание на то, Что интересует их детей? Смотреть на мышление своего ребенка. И если ребенок с раннего возраста проявляет нестандартное мышление, то, может быть, стоит помочь ему выбрать творческую профессию, а не отправлять его учиться на экономиста или финансиста. Родители Эльзы, к сожалению, не увидели в ней творческий потенциал, но, несмотря на это, Эльза Скиапарелли стала одним из самых выдающихся дизайнеров 20 века. Факт номер два. Свитер 1927 года. Эльза Скиапарелли, может быть, никогда и не думала, что станет одним из самых удивительных дизайнеров. Конечно, ей нравилось носить модные вещи. Однажды она зашла в бутик к Полю Пуаре, к императору парижских мод и примерила одну из его вещей. Поль Пуаре вышел и сказал, боже мой, как же вам идет это роскошное манто. Но Скиапарелли сказала следующее. Да, очень оно мне идет. Жалко, денег у меня на него нет. Но Поль Пуаре расщедрился и подарил ей это роскошное манто. С этого и началось ее знакомство с миром моды. Однажды ее пригласили на мероприятие. Ну, на день, как всегда, было нечего. Но узнав у своей знакомой, что где-то на крайне Парижа есть армянка русского происхождения, которая вяжет свитера, Эльза Скиапарелли устремилась к ней. Она попросила ее связать ей свитер, с белым бантом, обманкой, или по-французски «тромплойё». Армянка связала свитер, и на этом вечере этот свитер произвел настоящий фурор. Так что на этом вечере к ней подошла американка и сказала, «Я хочу у вас целую партию этих свитеров». На следующий день Эльцель Скиапарелли отправилась к этой армянке с просьбой в кратчайшие сроки сделать целую партию этих свитеров с различными рисунками. Вы не поверите, но все армянские родственники этой женщины трудились над заказом, и это был ее первый успех в мире моды. Свитер 27 -го года с вывязанным рисунком стал настоящим бестселлером. Да так, что Эльза апарели начала делать различные варианты. Она даже делала вязаные купальники с похожими рисунками, что вы можете видеть у себя на экране. Эльза апарели снимет небольшую мансарду по адресу rue de la paix дом 4, куда будут приходить ее новоиспеченные клиентки, и которые будут ее просить сделать не только известный свитер, но и вечерние наряды. И так с всего лишь одного свитера началась творческая карьера Эльза Скиапарелли. Факт номер три. Шокирующая одежда. В отличие от других дизайнеров, Эльза Скиапарелли не шла легким путем. Она изготавливала шокирующую одежду. Шокирующую во всех смыслах фасоны, цвета и даже фурнитура. Напомню вам, что Скиапарелли плотно общалась с двумя выдающимися деятелями того времени, с Сальвадором Дали и с Жаном Кокто. Именно их творчество чаще всего и отражалось в некоторых работах Эльци Скиапарелли. Посмотрите, к примеру, какое платье придумала Скиапарелли в 30-е годы. Платье скелет. Но кто из дизайнеров 30-х годов смог бы додуматься до да, похожего платья? Напомню вам еще раз, это 30-е годы. Такое платье могла надеть только самая смелая и уверенная в себе женщина. Далее мы можем увидеть с вами платье с Омаром. Подробнее об этом платье я рассказываю в одном из своих видео «5 шедевров от Кутюр». Ссылочку обязательно оставлю в инфобоксе, так что посмотрите, я уверен, вам будет интересно. Самые необычные пуговицы тоже были у Скиапарелли. В то время как дизайнеры ограничивались обычными стандартными пуговицами, Эльза Скиапарелли заказывала самые немыслимые пуговицы – пуговиц в виде овощей, пуговицы в виде насекомых, пуговицы в виде акробатов. Все это отличало скиапарелли от других. И если мы с вами посмотрим даже на цвета, которые она использовала, то это всегда были яркие, насыщенные цвета. Ведь именно скиапарелли принадлежит введение в моду шокирующего розового цвета. Шокинг pink или роз шокинга. Ну если мы с вами посмотрим на аксессуары Эльзы скиапарелли, то увидим, что ее шляпу видит туфель или шляпу в виде женской руки, ее очки, ее перчатки с накладными ногтями или же перчатки с красными ногтями говорили о том, что это был по-настоящему шокирующий дизайн, ведь именно Эльза скиапорелли запомнится самыми смелыми и необычными нарядами. Кстати, обязательно посмотрите, что делала скиапорелли в 30-е годы и напишите мне в комментарии, нравится ли вам такая одежда и хотели бы вы ее носить сегодня. Факт номер четыре. Клиентки Эльзы Скиапарелли. Конечно, один из самых главных показателей успеха модного дома – это клиенты. Ведь одно дело просто шить платье дома для каких-то кукол, а другое дело делать готовую одежду. И когда вашу одежду покупают звезды, это говорит о вас как о состоявшемся дизайнере. Тогда одежду не дарили звездам, а одежду покупали звезды. Клиенты Скиапарелли были самые известные люди того времени. Среди ее клиентов можно обнаружить Мэй Уэст. Между прочим, Мэй Уэст была, о боже, одной из самых томных блондинок Голливуда 30-х годов. Мэй Уэст была настолько ленивая, что даже не хотела приезжать к Скиапарелли во Францию на примерки. Поэтому она отправила манекен, который в точности повторял изгибы ее тела, и на этом манекене Эльза Скиапарелли делала ей наряды. Ее клиентка также была Кэтрин Хэбберн. Нет, никакого отношения к Одре она не имела, и нужно сказать, что это была одна из самых выдающихся актрис 30-х годов. Клиентками Скиапарелли также были Марлен Дитрих, Грета Гарба. Причем Грета Гарба часто приезжала к Эльзе Скиапарелли в ее дом на улицу Бери, 22. Также Эльза Скиапарелли одевала воли Симпсон, герцогиню Виндзорскую, ради которой английский король отрекся от престола. К Эльзе часто приезжала Хелена Рубинштейн Глория Свенсон. Все это говорит об успехе Эльзе Скиапарелли и объясняет, почему некоторые дизайнеры и кутерье не хотели ее принимать, всячески завидовали и распускали про нее неприятные слухи. Факт номер пять. Скиапарелли и война. В 1939 году Мадлен Бьонне и Габриэль Шанель закрывают свои модные дома в преддверии Второй мировой войны. Однако Эльзи Скиапарелли не последует их примеру. Она оставит свой модный дом, однако уедет из Парижа. Эльзи Скиапарелли поедет в Америку, где жила на тот момент ее дочка. Благодаря своим знакомствам, благодаря своим связям Эльзи Скиапарелли сможет помогать нуждающимся детям. Она будет участвовать в организации транспортировки витаминов тем детям, которые нуждались. В Америке она будет участвовать в аукционах, которые будет организовывать фирма Кортье. Она будет вести эти аукционы для того, чтобы собрать деньги детям, которые остались без крова или без медицинской помощи. Помимо этого Эльза Скиапарелли будет читать лекции о моде в Соединенных Штатах Америки. И вы не думаете что это лекции на 100-200-300 человек. Порой эти лекции проходили на огромных стадионах, аудитория которых достигала 10 или даже пятнадцати тысяч зрителей. В отличие от других дизайнеров, она не будет проводить э, время в опере, в роскошных ресторанах, она запишется в Красный Крест и будет наравне с другими сестрами милосердия, помогать людям, у которых были ожоги, переломы, делать повязки. И когда с Киапарелли все-таки удалось вернуться в освобожденный Париж, то она с новыми силами приступила к созданию новых коллекций. И уже от работников дома она узнает, что в ее роскошной квартире на улице Бери в доме 22 во время оккупации Парижа располагались немецкие солдаты и в выдвижном ящике своего стола она увидит план одного немецкого офицера по перестройке ее апартаментов. Все это говорит о том, что немецкий офицер хотел как можно дольше задержаться в квартире Скиапарелли. Ее антикварная мебель, ее гобелены были сохранены, и большая часть вещей, конечно же, не пострадала, что не могло не обрадовать Эльзу Скиапарелли. Сам факт того, что Скиапарелли пыталась всеми силами помочь тем, кто нуждался в помощи, возвеличивает ее в наших глазах не только как дизайнера, но и как человека с большой буквы. В 1947 году в моду входит новый силуэт «Нью Лук», И лидирующее положение в парижской моде занимает Кристиан Диор. Эльза Скиапарелли постепенно будет отходить от дел, а в 1954 году и вовсе закроет свой модный дом. Много времени Скиап будет проводить со своими внучками, с Марисой Беринсон и с Берри Беринсон. Следует отметить, что когда Скиапарелли умерла, ее родственники выполнили ее просьбу. Ее похоронили в пижаме розового цвета «Шокинг». Тебе понравилось Эльза с Киапарелли? А, я не знаю, кто это. Даже не знаю, как она выглядит. Подписывайтесь на мой канал для того, чтобы быть в курсе, как выглядели дизайнеры 20 и 21 века. Ставьте лайк и обязательно рассказывайте своим друзьям, знакомым, родственникам о моем канале. Ведь в скором времени вас ожидает новая серия интересных видео об истории моды. Так что до встречи!